глава 48 брин ты вообще меня слышишь меня похитили и едва не убили да я была с ним парень быстро развернулся и выскочил на улицу нет ну чокнутый подумала мили и вздохнув пошла вверх по лестнице Тина естественно не спала и с визгом повисла у подруги на шее потом отстранилась и внимательно ее осмотрела ты в порядке «Фух, похоже в порядке. Ох, Милли!» И она снова обняла подругу и разревелась. Они постояли несколько секунд у порога, потом будущая целительница проговорила. «Извини, я так устала. Давай уже утром все расскажу, ладно?» Тина кивнула, счастливо утирая глаза. «Тут Брин был». «Да встретила я его на лестнице», отмахнулась Милли, разуваясь. «Странный такой». Не ожидала вообще подобного. Говорю, что меня похитили, а он только... Ты была с ним? Похоже, его лишь это интересует. — А ты не была с ним? — переспросила, видимо, запутавшаяся Тина. — Ну, конечно, была. С кем же мне еще быть, раз Итан меня спас? — Нет. И подруга на секунду замялась. — В ваших отношениях с Итаном... «Ничего не поменялось?» Лицо Милли расплылось в счастливой улыбке. «Поменялось. Он меня поцеловал». Тина облегченно выдохнула. «То есть просто поцеловал и все?» «Ну, нет. Два раза поцеловал. Даже три. А что не так-то?» «Милли, я не вижу твой резерв. А это значит...» То он перевалил за границу второго уровня, потрясенно ахнула будущая целительница. О, боги! То есть Брин подумал, что лицо Мили заолело. Ну и пусть неожиданно резко закончила Тина. Если его твоя жизнь волновала меньше, чем этот факт, то пусть теперь и перепомучается. И тут же изменила голос на шепот: Расскажи, как поцелуй? «Это что же за крыша снос должен быть, раз резерв так жахнул?» Остаток ночи Итан проспал плохо, все время виделись кошмары с мили придавленной балкой на полу. И это расползающееся кровавое пятно и начинающее стекленеть глаза. Бррр, это было просто невыносимо. Шакири просыпался переводил дух, понимая, что все с девушкой на самом деле в порядке и переворачивался на другой бок. Но ужасное сновидение подкрадывалось снова и снова. В довершении ко всему, пробудившись с утра, Итан обнаружил вместо своих рук две огромные покрытые чешуей когтистые лапы. От потрясения затошнило и стало солоно во рту. Шикерри захлопнул веки и медленно посчитал до пяти. Это просто очередной кошмар. Сейчас он проснется, и все будет как обычно. Но повторное пробуждение ситуации не изменило. — так, позвал парень срывающимся голосом. — Ты видишь то же, что и я? — Да, мой принц, я же... — Ты же говорил, я помню перебил Итан, откидываясь обратно на подушку. Парень опять закрыл глаза и попытался начать медитировать, чтобы унять панику. — Нет, мой принц, — печально произнес Зартак. — Я лишь хотел сказать, что никогда раньше не видел, как происходит привязка и трансформация при ней. Обычно молодого дракона на весь день совершеннолетия отправляли на поле за замком. И в один из моментов, общаясь с богами, он обращался. — О, у вас получилось, мой принц. Что вы сделали? Итан, не веря своим ушам, приоткрыл одно века. Вдоль его тела лежали совершенно обычные человеческие руки. Он резко сел, осмотрел их еще раз. Все было в полном порядке, как будто и правда ушел сон. — Понятия не имею. Сперва я думал, что буду с этим делать, потом, кажется, вспомнил про опекуна. Надо бы мне съездить к нему за ртак. Чует мое сердце, не дотяну до лета. — А ведь я так старался вам помешать наделать глупостей, мой принц. Вздохнул Узмен. — Я и не делал глупостей, и ни о чем не жалею, понял? — огрызнулся Итан. — Погоди, старался помешать? — Шикери вскочил с кровати и в мгновение ока прижал огромного змея за шею к стене. — Вчерашнее похищение твоих рук дело. Ты его подстроил. — Что вы, мой принц? Впервые с неописуемым страхом в глазах выпалил Зартак. — И они, полоумный, угрожать жизни истинной дракона. «Истинный — Истинный? опустил руку Итан. То есть ты думаешь, что привязка уже была? Но вы же сами сказали, что не жалеете. Значит, наверное, влюблены. Итан обхватил голову руками и несколько секунд простоял молча. Требовалось как-то успокоить разум, во всем разобраться, понять, что делать дальше. Я поеду к опекуну, зартак. Не спрашивай, зачем, я просто чувствую, что мне надо. А ты останешься здесь, и не спорь и будешь следить, чтобы с головы Милли не упал ни один волос. Узмен недовольно щелкнул хвостом, но почтительно кивнул в знак согласия.